Глава двадцать первая. Дверь кабинета главврача открылась, и Илья вывез Сашу. Петр остался в кабинете. — Илюш, что происходит? Светлана захотела поговорить с Петром наедине. «Да — Да? Женя выглядела озадаченно. — У Саши все серьезнее, чем ты предполагал? — Нет, Жень, как раз все так, как я и предполагал. Женя глянула на мальчишек. Они шептались о чем-то своем и на взрослых внимания не обращали. Потом посмотрела на Илью и решилась. «Илюш, скажи, а у Светланы это...» «Это у нее ранение», — опередил Женю Илья. «Мы вместе были на миссии, там и познакомились». Илья помолчал, потом добавил. «Светлана там не только ногу потеряла. У нее там муж погиб. Он был военным хирургом. В их палатку снаряд залетел. В этот момент шла операция. Он оперировал ребенка, ее пациента». Светлана тоже там была. Не должна была быть, но была. Там все погибли. Выжила только она. Я ей первую помощь оказывал. Просто я был ближе, вот и успел». Последние два предложения Илья произнес таким тоном, будто оправдывался. «Ясно». Женя сказала это нейтрально, потом взяла его за руку и чуть сжала. Илья поднес к губам ее ладони и поцеловал в благодарность за поддержку. Затем он вхватил ее ладошку второй рукой, заключив ее руку в плен, переплетая пальцы в замок. После такого говорить как-то не хотелось. Они помолчали, а потом Илья, будто решившись на что-то, мотнул головой и спросил. — Жень, скажи, а ты знаешь семью Петра? Ответить она не успела. Дверь кабинета открылась, и вышел Петр. Женя с Ильей так и сидели, держась за руки. Женя первая пришла в себя и удивленно посмотрела на Илью. Тот выпустил ее ладонь, глядя при этом на Петра. — Ну что, поехали обратно, да? — Да, поехали. Петр согласно кивнул. — Вы идите пока к машине. Илья протянул ключи Петру. — Я зайду к Светлане, попрощаюсь. Илья зашел в кабинет, а Женя с Петром и мальчишками пошли усаживаться. Петр вез инвалидное кресло и молчал. — Молчать можно по-разному. Тяжело, задумчиво, озадаченно, многозначительно. Петр просто молчал. Женя приняла его молчание, как укор себе. А потому, когда Петр завел машину, чтобы там работал кондиционер, усадил Сашу с Ваней и, сложив инвалидное кресло, убрал его багажник, Женя обратилась к Петру. — Петь, я не знаю, что ты подумал про нас с Ильей, но все не так. Петр же, услышав ее голос, будто очнулся. — Что? «Жень, ты о чем?» «Петь, не надо так, пожалуйста!» «Жень, все нормально, не обращай на меня внимания!» И сел опять на заднее сиденье к мальчишкам. Петру надо было подумать. Подумать над словами Светланы. Он первый раз был в такой ситуации. Светлана ему, по сути, предложила стать донором. Донором спермы. Не просто предложила переспать, а именно так и сказала. «Если вы оставите для меня свой биоматериал...» Она сказала, что он очень похож на другого мужчину. Так его еще не пытались затащить в постель. Но Светлана и не пытается. Он, Петр, ей не нужен. Она видит в нем того другого, которого потеряла и на которого он просто похож. Петр, думая о своем, перевел взгляд на Женю, которая сидела сейчас к нему спиной и молчала. Интересно, а сдать у спермы для другой в данном случае конкретной женщины это считается за измена? Так, стоп. Какая измена? Мы даже ведь не вместе. Имеешь ли ты право, Петя, вешать на Женю свою ответственность за больного ребенка? Она добрая душа кинется помогать, она по-другому не может. Но это ведь твое решение и твой выбор. Женя здесь совершенно ни при чем. Точно. Он же видел, как Женя с Ильей держались за руки. Надо просто не дать Жене возможность задуматься над другим вариантом. Илья для Жени будет лучшим вариантом, чем они с Сашей. В этот момент вернулся Илья. «Готовы? Едем?» Обратился он сразу ко всем. «Да!» — мальчишки ответили хором. Когда подъехали к санаторию и все выгрузились, Илья обратился к Жене. «Жень, можно тебя на минуту?» Петр пришел на выручку. «Вань, пошли с нами на ужин, пусть мама с дядей Ильей поговорит. Жень, мы ужинать, потом Ванюшка с нами будет, потом я его у нас спать положу». Последнюю фразу Петр сказал, глядя уже на Илью. Женя растерянно кивнула. Потом, когда Петр с мальчишками уже ушли, она, наконец, произнесла, глядя на Илью. — А это как понимать? Это что сейчас было? — А это так понимать, что твой друг сейчас практически прямым текстом сказал, что мы можем с тобой весь вечер вместе провести? — Да? Вопрос был риторическим, но Илья все равно решил на него ответить. — Да. — Ну что, пойдем на набережную? И он уже тащил ее за руку в сторону моря. «Жень, что ты хочешь на ужин, мясо или рыбу?» «Мясо». «Вина?» «Да, можно». Спустя какое-то время. «Жень, как тебе мясо?» «Спасибо, вкусно». «Здесь посидим или пройдемся?» «Давай пройдемся». Отвечала она на автомате. Илья что-то рассказывал, не замолкая, но Женя даже не вслушивалась в его болтовню. Странно, когда-то ей нравилось, что он может говорить почти весь вечер, Да так и было. Он говорил, а Женя слушала, хорошо хоть рот не открывала. Сейчас это его качество тоже было кстати. Жене надо было подумать. Подумать о том, как так получилось, что она сейчас гуляет с Ильей, а не сидит со своими мальчиками в номере. Со своими? Она уже так их воспринимает. Ваня, Саша, Петя. Они все ее мальчики. Да. А Егор? Он где? Как же так вышло, Женя? Ты вила гнездо, обустраивала дом, рожала и растила ребенка для одного мужчины, для Егора. А оказалось, что вот как раз ему до этого всего и не надо было. Не принял, не оценил, не дорожил. Да чего уж там. Протрахал. А того, кто все эти годы был всегда рядом, сама воспринимала как... Как кого? Верного друга? Слугу? Палочку-выручалочку? У них с Егором назревала ссора от усталости, от быта от элементарного «дом, работа, разговоры только о сыне». Пётр тут как тут. «Ребята, у меня есть два билета в театр. Вы идите, а я с Ванюшкой посижу и спать положу». Потом опять. «Ребята, у меня есть два билета на премьеру нового фильма. Последний сеанс, места для поцелуев, хе-хе. Вип-зал с мягкими диванами и легкими закусками. Вы идите, идите, я посижу. Сказку почитаю, спать уложу». Ванюшка в четыре года заболел сильнейшей ангиной. Температура 39. Врач выписал лекарство, а до Егора не дозвониться. Ребенка одного не оставить, чтобы самой в аптеку слетать. У нее от отчаяния слезы градом на взрыв. Вдруг как дар с небес. Звонок Петра и его короткое на все ее всхлипы. Сейчас буду. Сам же потом уговаривал Ванюшку открыть ротик, показать горлышко, дать дяде Пете помазать там в горлышке самой настоящей волшебной палочкой. И ведь Ванюшка открыл, показал, дал помазать а потом уснул под ужасно фальшивое «Баю, баюшки, баю, не ложись, Ваня, на краю». И потом уже на кухне, за чашкой чая. — Спасибо, Петь. Просто Наташа именно сегодня выходной, а тут Ванюшка. Сиди, сам разберу твою посуду. Устала? — Да. — Да? Ты тоже так считаешь? Услышала она вдруг голос Ильи. — Упс. Это она сейчас вслух своим мыслям ответила? Ответила мыслям своим, и попала с ответом на вопрос Ильи. В итоге Илья сияет, довольна ее ответом, а она даже не знает, в чем только что его поддержала. Неудобно получилось. Хорошо, что Илья и не понял даже ничего. Опять соловьем заливается. И Женя со спокойной совестью опять провалилась в свои мысли. А чем они там сейчас занимаются? Мальчишки наверняка мультики у Петра выбросили. А сам Петр что делает? А главное, что он сейчас там себе думает про нее и Илью. Сам вдруг отправил ее на эту прогулку. Почему? И тут Женя вспомнила весь сегодняшний день. Еще утром она прижималась к Петру. Вышло это само, и им обоим было от этого хорошо. Она же видела, нет, почувствовала, что он не хотел ее выпускать, когда она попыталась отстраниться. Как после обеда на пляже он ей улыбался, когда нашла к ним в море. Кажется, вот такие мелочи, но как от них было тепло на душе. А потом в машине, когда ехали на прием к Светлане, он не сказал ни слова. Зато и она, и Илья не замолкали. Она расспрашивала все про болезнь Саши с одной целью – понять, к чему готовиться и как жить дальше с таким заболеванием. А Петр что подумал? Женя вспомнила, что Илья назвал ее тем именем, как называл когда-то – Женек. И как она сама, совершенно не задумываясь, хлопнула его по плечу. «Кажется, ведь ничего особенного, но это если знать, что они знакомы уже давно». «Но Петр-то не знал. И что он там себе придумал?» «А потом еще и это их с Ильей держание за руки. Петр же наверняка подумал, что она с Ильей. Он же видел это явление Ильи народу с утра пораньше у нее под дверью». «Нет, ну точно, он решил, что они вместе. Ах ты ж!» «Илюш, извини, но мне надо вернуться». Кажется, она его перебила на середине фразы, потому что он озадаченно на нее уставился. Женя видела, как потух взгляд Ильи. Интересно, на чем она его прервала? Оглянувшись, она вдруг поняла, что они даже уже не на набережной. А где тогда? Двор обычного спального района, и они стоят у входа в подъезд. Ох, мамочки мои, он что же ее к себе домой вел? Жень, ты ничего не слышала, да? Догадался Илья, увидев, что она оглядывается. Не дождавшись ее ответа, сказал. «Пошли, провожу до санатория». До санатория шли молча. Говорить, похоже, не хотела не только Женя. «Да и что тут скажешь? Извини, но ты мне не интересен». Это, конечно, так, но Илья не заслуживал такого. До санатория шли по другой дороге и уже через пятнадцать минут были у главного входа. «Илюш, прости, пожалуйста». И спасибо тебе за то, что ты сделал для Саши. Жень, это ты меня прости, что я тогда таким козлом оказался? Ну, тогда ты не был готов к серьезным отношениям, так что чего уж теперь-то?» Рассмеялась Женя. «Мир?» «Мир!» Илья обнял ее. Обнял по-дружески, без какого-либо контекста. Женя вошла в холл и, глянув на часы, висевшие на стене, удивилась. Было уже полдесятого. Это они так долго гуляли, что ли? Ого! Может, Ванюшка еще не спит?» И она, решив не ждать лифта, рванула на свой этаж по лестнице. Их номера, Петра с Сашей и ее с Ванюшкой, были в самом конце коридора. Паркет под ковровой дорожкой нещадно скрипел. «Вот ведь засада! а днем этого не слышно!» Проходя мимо одного из номеров, Женя очень ясно услышала мужские вздохи и стоны. Испугавшись, остановилась. А потом поняв природу этих самых вздохов и стонов, покраснела до корней волос. Вот ведь стоишь тут, подслушиваешь, как сплетница последняя. Обругала она себя. Это что ж там за женщина, что у нее так мужчина стонет? Усмехнулась она. А потом вспомнила, что в этом самом номере проживали два парня. Красивые такие, стильные, накачанные. Ух ты ж, мать моя женщина! Так это они что же? Да ладно! Она прыснула в ладошку. А ведь такие с виду брутальные. Покачала, усмехаясь головой, и продолжила скрипеть паркетом в направлении своего номера. Доскрипев до номера Петра, Женя остановилась и тихо постучала. Дверь он открыл сразу, будто стоял под дверью. Привет! прошептала она, все еще улыбаясь своим мыслям про тех брутальных глуков. Можно?